Он нужен, мусье Франк. Ему лучи нужны, сеньора, ха-ха-ха, шепотом на ухо, для лечения рака. Лично для него? Динамик. Продается трон иранского шаха. Снова? Не удивляйтесь, кто этого не испробовал? Алану-Горру там было очень не по себе. Народ — это как мокрая тряпка. Чем больше выжимаешь, тем меньше капает, милот. Я просидел в Египте 35 дней за 15 милдоров. Дорого мне это обошлось. Мне захотелось поцарствовать и царем хорошим быть, и денег заработать. Но я оказался плохим царем, А бизнесменам и того хуже. Господи Боже. Динамик. Сниму 564 этаж в Мюллерс доме. Ха. За сколько? Я тоже сниму. За сколько? 750. Нужны помещения для канцелярий. Хочу организовать пансионат. Нужен склад. Начиная с 9 сотни и выше. Поверьте, господа, виден Гаури Санкар. Почему бы не поверить? Ведь там психиатрические ха-ха-ха. На вершине Мюллердома дома находится огромная подзорная труба. И если ваше высочество взглянет в нее на горизонт, то увидит там тоже Мюллер дом. И себя на его вершине. Но, конечно, со спины. Хи-хи-хи. Динамик. Продаю звезду К-99 вместе с нынешним урожаем. А что за урожай? Огурцы, бананы или помидор? Они заинтересовались, Гер Серафин. Неужели они думают, что он соберет урожай, привезет его и сунет им под нос? Я вкусил яблоко со звезды К-84. Их было только два. Одно съел сам Великий Мюллер, а второе я. Оно мне обошлось в 300 мюлдеров. Словами невозможно описать его вкус, ощущение во рту. Наслаждение райское, ваша солнечная светлость. Я пробовал кинесы со звезды К-74, ваше величество. Они слегка опьяняют, словно шампанское. В них содержится какой-то звездный алкоголь. Кому захочется лететь на к 99 Ну, допустим, я скуплю весь урожай. А кому его мне потом сбыть? Самому, что ли, все съесть? Я отведаю ядовитого огурчика и пойду, сеньор, ладно? Еще бы. Теперь стало модным иметь собственную звезду. Представьте себе, Дон Ортего де Коста, Маркиза де ла Рошфуко, «Тоже обзавелась звездой. Хи-хи-хи-хи. Для нас это мертвый капитал. Ну, кто туда отважится полететь? Гер Апфельбаум. У меня сын на Ж-19. Он там уже пять лет. Еще никто не возвращался. Надо быть сумасшедшим, чтобы из рая возвращаться в ад. Я всем доволен в Мюллер-доме, барон». Наш благодетель, наш Великий Отец и повелитель. Ну, конечно, все мы в руцах Божьих, раз Он есть над нами. И Он нас простит, даже если мы, грешники, заблуждаемся. Динамик: Один Мюлдор равен 932 двум дукатам. Послушайте,